Глава одиннадцатая «Сейчас едем в студию», — бойко известила меня Арина, когда мы снова загрузились в серебристый фургон. «Будешь преображаться в Нефертити. Уже и костюм готов. Мне так не терпится увидеть тебя в образе». «А потом съемки?» — спросила я, устраиваясь в кресле. «Да, поедем за город. Катрин выбрала потрясающий антураж». «Мадам Бетторит?» «Ага, она тоже будет на площадке». «Афин? Ну, естественно, он же будет петь!» Я кивнула и посмотрела в окно, волнуясь. «Хорошо». Минутная пауза, и я решилась. «Скажи, Арина, а разве можно работать во Франции, если у меня только туристическая виза? Проблем не будет?» «Ты же официально на российскую компанию работаешь. Какие проблемы?» – удивилась Арина. «Ну, я случайно прочитала в интернете, что могут быть штрафы и депортация...» Она беззаботно рассмеялась. «Боже, да какая депортация! Не читай всяких страшилок! Ты же видела свой договор? Там черным по белому напечатано. Юридическое лицо Синема Джоуль, адрес Россия, Москва, улица Королева. И деньги ты в рублях получила, ведь так?» «Так». «Соответственно, налоги ты будешь платить в России и к Франции никаким боком, так что ты ничего не нарушаешь». «Правда?» — из груди вырвался вздох облегчения. «Конечно!» «А зачем тогда мы ходили оформлять разрешения во все эти инстанции?» «Потому что не исключено, что тебя пригласят на телевидение или на еще какое-нибудь шоу. Вот тогда уже будет другая песня. Там дело гонорарное, и мы перестраховываемся». И подали как раз на новую визу, и переоформляем. «Меня позовут на телевидение?» «Вместе с Финном, конечно. Просто у тебя уникальная внешность, Дамирочка, и Катрин хочет использовать ее для раскрутки нового клипа и вообще альбома севки». «Я думала, речь только о клипе». «В договоре написано «проект», а это значит и сам клип, и все, что с ним связано. Пока Финн на гребне, надо использовать все фишки» а удивление — тот самый крючок, на который ловятся люди. В наше время внимание разлетается мгновенно. В Инстаграме сто тысяч картинок и лайков за секунду. Надо удивлять. Живая Нефертити — это круто. Причем рядом с набирающей популярность звездой. Я не уверена, что будет эффект. Конечно, схожесть есть, но за все мои 23 года никто даже не намекал. Невнимательные. Ты просто себя со стороны не видела. Да? Ладно. Кстати, а почему большинство называют Финна Максом, а некоторые Севкой? Севкой только свои. Я его знаю с 17 лет, когда его вышвырнули из общежития при Гнесинке. Уж не знаю, за какие грехи. Но он позвонил Катрин посреди ночи. Представь, мороз, Москва, идти некуда, только на вокзале ночевать. А она уже была его продюсером? Да, выбрала его в шоу талантов. Так вот, Катрин была чёрт знает где, где-то в горах Колумбии, и перезвонила моей маме. У нас были ключи от студии на Ордынке. Сказала, чтобы мы приютили Севку. Он явился в два часа ночи, замёрзший, голодный, худой и наглый. Ну, как он обычно. Гитара и одни джинсы. Нифига у парня не было. Мы с мамой его накормили, пустили в студию, так он там ещё полтора года прожил. «В студии?» «Ага, дикий трудоголик». Ему ничего, кроме музыки и всего с этим связанного, не надо. Говорят, еще девушки. В душе у меня все перевернулось от виртуальной ревности. Арина хохотнула и махнула рукой. Нет, он бабник, конечно. Какой звезде ненужной поклонницы? Но ты не волнуйся, в личном кругу усевка вполне нормальный. Она вдруг замолчала и со странной хитринкой посмотрела в окно, а я округлила глаза от догадки – «Постой, вы с ним тоже были в отношениях?» Арина смущенно хихикнула. «Ой, ну какие это отношения в семнадцать лет? Так, позаигрывали немного, поцеловались пару раз и все. Дружить с ним лучше». «Да...» «И Нэтали с ним тоже встречается?» «Танцовщица?» «Да, его партнерша». «Не думаю. С другой стороны, почему нет?» Она у него в серии юмористических клипов снималась про любовь-ненависть. Вот уж погонял ее режиссер. И с крыши падала, и по кастрюлям убегала, по столам в ресторане, и из огня выскакивала сразу под бронзбойд. И постельные сцены? А как же без них? В моей голове перемкнуло. Арина продолжала весело. Она привыкла быть главной фигурой в его клипах и на концертах, но, сама понимаешь, на Нефертити яркая блондинка с чисто русским курносым носом не тянет. «Наверное, она не рада этому». «Да какая разница, кто на что злится? Многие бы тут хотели на Финну поставить печать «мое» и прикарманить, но он свободная птица, существо творческое. «И мадам биттарит «Катрин, это отдельная история». В некотором смысле она ему мать заменила. Но у него же есть мама. Макс, точнее Сева, о ней очень тепло отзывался. Об отце, правда, промолчал. Там все сложно. Отец у него пил и дрался со всеми подряд на улице. И опять пил. Мама Финна до сих пор с ним живет, а Севка так жить не хочет. Он очень изменился. Когда я только познакомилась с ним, Севка был деревней-деревней. Ни понятия об этикете, ни умения себя вести, ни культуры особой... Этакий рубаха-парень с голосиной в четыре октавы, убивающий на повал харизмой и наглостью завоевателя. Интересно. Конечно, интересно. Теперь все думают, что он золотой мальчик-мажор, у которого все на блюдечке с детства. А он просто умеет вкалывать и хочет получить все, что может. А может, он многое. Учил языки, раз Катрин сказала. Она для него нерушимый авторитет. С ее подачи учился танцевать, одеваться, стопками читал книги, произношение выправлял. Как не зайдешь в студию, он занимается. Или тем, или другим. Еще и на актерский поступил. Он молодец, вздохнула я, думая, что это я по сравнению с Финном, золотая девочка. Мне повезло. Меня очень любили родители. Папа разговаривал со мной подолгу и рассказывал интересное. Целые экскурсы в историю, философию, религии. Мама. Мама была просто мама. Добрая и любящая. С ней хорошо было ходить по магазинам, болтать по-дружески. Я даже была избалованной, как сейчас понимаю, хоть мы и жили очень небогато. Папа говорил, что деньги не главное, и мама могла приготовить блюдо «Пальчики оближешь» буквально с топора, но в доме было как-то ладно. Жаль, мама заболела, и после ее ухода папа стал таять, грустить, и уже не был тем, каким раньше. И я мучительно пыталась что-то исправить, как будто сама виновата в том, что радость исчезла. А потом осталась одна. Я снова ощутила чувство острой несправедливости от того, что у меня так рано забрали родителей. «Ты чего загрустила?» — вырвала меня из воспоминаний Арина. «Да так, о своем». «Не переживай, ко всему привыкнешь. Просто что-то новое делать всегда трудно». Катрин тебя направит, она потрясающая. Видит прошлые жизни. О, ты знаешь? Ну да, и знает столько всего. Оля-ля. Арина очень по-французски махнула рукой, будто подчеркивая свои слова. Вся ее библиотека не просто книги, это ее собственная глубина. Катрин очень мудрая, хоть иногда и сложная. Она любит людей проверять. На что? Ну, скажем так, психологически. Слабый человек или сильный. «Преданный или способен предать?» «Вокруг нее нет плебеев, ты сама увидишь». «Хочешь сказать, что если она говорит неприятные вещи, это чтобы проверить?» — вырвалась у меня. «Конечно. Она считает, лучше узнать реакции человека в обычных условиях, чтобы потом в трудных не удивляться». «А что за трудные условия?» Арина закусила губу, условно сболтнула лишнего я склонила голову, продолжая пристально смотреть на нее и давая понять, что жду ответа. «Разные бывают условия. Одни шоу и концерты чего стоят, и съемки, ну и...» Каким-то иным тоном сказала Арина, но тут будто собралась и с лучезарной улыбкой добавила. «Ее корпорация ведь не одна компания, это целая машина. Много людей, самых разных, поэтому она должна знать, с кем работает и что, от кого ждать». «Угу!» — я кивнула, сделав вид, что ничего не заподозрила. А она мне казалась искренней. Раньше я никогда не встречала такое скопление лгущих людей. Или мне везло, или просто люди с двойным дном водятся там, где больше денег. Ситуация стала понятней, но не радостней. Осталось получить подтверждение от Ниночки, что с французским контрактом всё в норме, Тогда можно будет сделать вывод, что мсье Роберт Лембетт занимается шантажом. Возможно, он вообще не сотрудник Интерпола и просто решил выведать детали про Бель-Руж в целях ограбления? Рассказать об этом Катрин? Нет, лучше Финну. Не стану его ревновать. Надеюсь, он не будет сердиться. Я на него накричала и виновата. Мысль о том, что я снова увижу его красивое лицо и тенистые глаза грела осыпаясь по краям лёгкой изморозью волнения. Я выдохнула и велела себе расслабиться. Не каждый день в жизни Франция за окном и старинный вокзал Сен-Лазар с замысловатым монументом в виде налепленных друг на друга циферблатов. В студии я попала в руки настоящих волшебников, которые приготовили мне всё блаженство спа. Казалось, заботливые массажистки, косметологи и прочие мастера красоты готовят меня не к съемкам, а к венцу, ну или к свиданию всей моей жизни. А вдруг так и будет? Сердце замирало, я уже скучала по Финну. Арина пила кофе, болтала с сотрудниками центра на французском и иногда вспоминала обо мне. «Все хорошо?» «Даже очень». Бормотала я расслабленно после очередной косметической процедуры. «Не понимаю, зачем только...» «Ну, не фертить уже царица, ей положено. К тому же ты была напряженной, словно только что проехала в московском метро в час пик». А когда я в белом нежном халате и тапочкам сдалась гримерам, наступило время преображения. Мое кресло отвернули от зеркала. Я чувствовала заботливые пальцы и касание мягких кисточек, карандашей, запахи косметических средств, парфюма, глины, воска. К моим губам, бровям, векам люди вокруг относились как археологи к ценнейшей находке с осторожностью и умелым благоговением. Интрига нарастала, однако на все мои попытки взглянуть французы мотали головами. «Ноу-ноу-ноу!» no, no, no. Мои волосы подняли наверх и закололи, чтобы не мешались. По ощущению, ни один волосок не остался свободным. «Боже, похоже, мои волосы скрепляют липкой лентой!» Из мочек ушей вынули серьги. Что-то большое и весомое надели на голову. Я представила синий с золотом парик Нефертити, который все принимают за корону, и от чего то взволновалась. Меня попросили встать. Халат упал на пол, и одеяние из тончайшей гофрированной белой ткани надели мне на голое тело. Я смутилась, но никому не было до этого дела. Шею украсила широкое ожерелье воротник, кожи коснулись пластины золота и нити разноцветного бисера. У ног поставили стилизованные сандалии. Я вступила в них, чувствуя при каждом движении кожей, бедрами, грудью, мягкое прикосновение качественно выделанного льна ни одно из моих платьев до сих пор настолько не пробуждало чувственность "Мовола", сказала одна из умелец. Все ахнули. Арина даже подпрыгнула, устроив фонтан кудряшек по плечам. "Можно посмотреть?" с гулко бьющимся сердцем спросила я. "Можно, можно!" активно закивала Арина. Лили, стройная француженка в джинсах, жестом приглашающе показала за мою спину. Я развернулась, боясь что-нибудь нарушить в костюме, и от увиденного отшатнулась. В большом зеркале, обвешанном по периметру фотографиями бюста древнеегипетской царицы, отражалась она сама. Не фертити, оживший бюст, только в полный рост. Нефертити моргнула. Восхищённые, поражённые, изумлённые восклицания сыпались со всех сторон, и неважно, что я не понимала ни слова. Подошли даже те, кто в процессе был не задействован. Я раскрыла рот от того, что в груди сдавило. Нефертити в зеркале тоже. Я не думала, что настолько, выдохнула я. А Катрин увидела причмокнула языком Арина. «Я будто бы старше...» «Да, немного тебе добавили зрелости наши гримеры, чтобы не было совсем отличия от бюста». «Ох...» «Только и оставалось сказать мне...» Все достали мобильники и начали фотографировать. Арина замахала руками и закричала по-французски что-то весьма категоричное. Мы отправились на съемки куда-то за город. При этом все вокруг носились со мной, как с тухлым яйцом, боясь нарушить волшебство эффекта. Завязанный сзади красной лентой синий парик из мелко-мелко переплетенных косичек, похожий на головной убор в виде расширяющегося кверху цилиндра, давил на голову. Теплый металл короны касался висков и ушей. Я пребывала в состоянии шока, Нечто странное, смутное зародилось в душе и закрутило ее. Волнение, мысли, образы, да дрожи в пальцах. «А что скажет Фин? Ждать с ним встречи было совсем трудно. Поговорить, обнять и растаять в нежности примирительного поцелуя больше мне ничего не было нужно. И пусть скорее закончится этот ужасно долгий день». Однако, при виде заброшенной готической церкви в часе езды от Парижа, мое сердце ёкнуло. Серые шпили в разбуянившейся зелени выглядели, как портал в другое время. Мой черный шелковый плащ с внушительным капюшоном-клобуком скрывал наряд и лицо, но от шуршания струящихся складок еще больше веяло ритуалом и оторопью. Мышцы бедер сжались, как у кошки перед прыжком, в готовности бежать с места и в обратную сторону.